Все будет глагол ваш, все слышится, он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои, время летит, дни наши приходят в недействии, да не скончаем жизни наше я, возымев только мысль благую и невозмогши ее исполнить, да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет, они были Вот что я прочел в замаранной грязью бумаги, которую поднял я перед почтовую избою, вылезая из кибитки моей. Вошед в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо мною. Последний из проезжающих, говорил мне почтальон, был человек лет 50 едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю. Я попросил почтальона, чтобы он дал мне сие бумаги посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденное мною к ним же принадлежало. Уговорил я его, чтобы он бумаги сие отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретения кражую. Он их от меня доселе не требовал». оставил мне на волю, что я из них сделать захочу. Между тем, как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположение человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен». Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностью гражданских чиносостояний. Целая связка бумаг и начертания законоположения относился к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточно в силах своих на притворение мнений мгновенно, начертал путь по временным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев России». Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего и запрещается поселян и всех по деревням в ревизии написанных брать в домы. Буди помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле ими обработываемый, должны они иметь собственностью, ибо платят сами подушную подать Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует, никто его, он его, да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина надлежит ему быть судиму равными, то есть в расправах, в кое выбирать из помещих крестьян, дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю, Дозволить невозбранные приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольные наказание без суда. Исчезни варварское обыкновение, разрушится власть тигров, вещает нам законодатель. За сим следует совершенное уничтожение рабства. Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была не кстати нынешним временам, и ионом несразмерно, всяк сам может вообразить. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду. И для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте. что лошади шли рысьвили и находью или что выгоднее для почтовой клячи быть и находцом или скакуном нежели заниматься тем, что не существует